Глава 14. Да, Юрий Константинович, разумеется. Прокопенко было самоучастие и сострадание. Я все понимаю. Это абсолютно секретная информация. И я даже не хочу знать никаких подробностей. Я звоню с единственной целью. Уточнить, могу ли чем-то помочь в сложившейся ситуации. Сами понимаете, я не стал задавать вопросов никому, чтобы лишний раз не афишировать произошедшее. И потому звоню вам лично. Мой отдел может помочь вам хоть чем-то. Он несколько секунд слушал телефонную трубку. Да вы что? Никаких благодарностей. Это же наши сотрудники. Какая разница, к какому отделу они относятся? Я работаю с вашими людьми бок о бок много лет. Как я могу остаться в стороне? Да. Спасибо. Да, обязательно. В каком объеме? Даже не задумывайтесь об этом. Все будет на базе спецотряда через два часа. Мой помощник уже едет в Ухту. Через полчаса он будет в госпитале. И я согласую с медиками все, вплоть до мелочей. Я лично займусь этим вопросом. Что? Обязательно. И это тоже, разумеется. Я о д а м бухгалтерии необходимое распоряжение. Договорились. Не за что, Юрий Константинович. Я же просил, никаких благодарностей. Мы делаем общее дело. Да-да. Всего доброго. До свидания. Прокопенко повесил трубку и судорожным движением схватил стоящий на рабочем столе стакан с водой. Он сделал несколько торопливых глотков и тяжело выдохнул, откидываясь на спинку кресла. в с ё пропало. Салмацкий остался жив. Спецотряд, как и планировалось, попал в засаду. Но дальше что-то пошло не так, и Ферзь выжил. Его экспериментальная мембрана М получила несколько пуль, но выдержала все попадания. Дьявол попрал бы этот чертов гниц с его нововведениями. В начавшийся бой вмешалась какая-то жуткая аномалия. Откуда-то появилась собака, в результате особ потерял убитыми и ранеными 17 человек. Но как раз а л м а ц к и й отделался легким испугом. Начальник отдела физической защиты, генерал-майор ФСБ Рябов, только что заверил его, что с Верзем все в порядке. У него лишь небольшая трещина в ребре. И героический командир остался в строю, не пожелав даже слышать о госпиталях и больничных. В данный момент он уже грузится в вертолет со своими людьми, чтобы вернуться на место боя и подобрать тела погибших бойцов. Вчера, попав подлую засаду особ, отступал в спешке и смог вынести только раненых. Шестеро убитых остались лежать в желтой зоне. И Салмацкий во всеуслышание заявил, что спецотряд не бросит тела погибших товарищей. Чёрта с в а он летит туда за телами погибших. ф е р с торопится, уничтожит лабораторию. Пока до неё не добрался этот рентген. с а л м а н с к и убьёт там всех. п о д ч и с т я т свои следы. И выйдет из всей этой истории не просто сухим, но ещё и героем. А потом он убьёт Прокопенко. Наверняка он уже подозревает его. Всё пропало. И это сейчас. Когда дела только-только пошли в гору. Одни только проценты от отмытых явлантием откатов... трудового подвига, упавшие на офшор Прокопенко, составили почти 11 миллионов долларов. И ферзь жив, да это катастрофа, что же делать? Мысли в голове Прокопенко панически роились в поисках выхода. Надо что-то срочно придумать, ему необходима защита, кто-то или что-то, что сможет оградить от Салмацкого. Но кто? Меркулов не отвечает ни на сообщения, ни на звонки вот уже сутки. Прокопенко пытается вызвонить его, но ни основной, ни запасной номера телефонов не подают признаков жизни. Только Рябов сказал, что по первичным данным из отряда боевиков, организовавших засаду на особ, не выжил никто. А если Меркулов был там, среди них? Если этот двуличный индюк подох вместе со своими дружками-уголовниками? Кто же защитит Прокопенко? Салматский – человек Белова. Если Прокопенко и сможет укрыться от его убийц, то никто, даже Лозинский, не заступится за него в случае, если Ферзь обвинит Прокопенко в государственной измене. Это слишком тяжелое обвинение, и его покровители не захотят иметь ничего общего. Минуту. А если Прокопенко обвинит Салмацкого в государственной измене, станет ли Белов заступаться за Ферзя? Очень и очень вряд ли. Особенно, если обвинения будут подкреплены серьезными доказательствами. Значит шанс есть. Надо только опередить Салмацкого, как говорят эти дуболомы в погонах, выстрелить на опережение. И сделать это надо как можно быстрее. Чиновник задумался. Какие у Ферзя могут быть доказательства против Прокопенко? Прямых никаких, только связь с Меркуловым. Но тот является официальным поставщиком РАО, и Прокопенко был обязан контактировать с ним. К тому же все их встречи так или иначе задокументированы. Меркулов об этом заботился тщательно. А если он погиб, то и прямых показаний дать не сможет. Конечно, если дать Салматскому время, то доказательства найдутся. Это его область, он что-нибудь или раскопает, или сфабрикует. Значит, времени ему давать нельзя. Что у нас есть против Ферзя? Все операции для уголовников Меркулова он разрабатывал лично, включая знаменитой на всю Ухту похищение нефтевоза. Но передавал Салматский все через Прокопенко. по электронной почте. Этот вариант доказательств обойдется себе дороже. Прокопенко усиленно шевелил извилинами, пытаясь найти решение. А почему бы ему самому не сфабриковать что-нибудь против Салматского? Ведь этот обмен электронной почтой, он существовал и даже сохранен на почтовом сервере. Если минимально изменить положение вещей, например, если окажется, что почтовый ящик, на который Салматский отправлял письма, принадлежит резиденту иностранной разведки Меркулову, то Ферзю придется нелегко. Значит, Прокопенко нужен человек из органов, который смог бы расследовать всю эту запутанную историю в нужном направлении. И от своего имени, так чтобы Прокопенко был в тени. Это должен быть некто мозгами попроще. Не дай бог, попадется какой-нибудь рентген, вычислит все в два счета. А ведь такой человек есть, чиновник ткнул пальцем в кнопку селектора. вызывая секретаршу. «Организуйте мне встречу с лейтенантом Хантером», распорядился он, по вопросу оказания помощи профессору Николаевой и доценту Степанову. Желательно сегодня, вопрос не терпит отлагательств. У ученых срывается график серьезнейших экспериментов, от результатов которых не исключено зависит будущее российской науки. Сообщите лейтенанту, что я готов встретиться с ним вечером, если в течение рабочего дня он загружен, Сегодня я буду у себя допоздна. И принесите мне чай с жасмином. Секреташа подтвердила получение указания и отключилась. Прокопенко потянулся за стаканом и допил воду, на этот раз уже не заропясь. Что ж, выход найден. Теперь нужно подготовиться к встрече с лейтенантом. Для начала необходимо обдумать, в каком именно виде подбросить ему эту кость. Хантер особым умом не отличается. Недаром среди своих... За ним закрепилось прозвище «Черный плащ». Стало быть, вложить ему в голову мысль о том, что он, хантер, сам ведет дело и сам выводит на чистую воду предателей Родины, особого труда не составит. Самое главное – это придумать, как и откуда у него, у Прокопенко, появились подозрения. Но эту сказку он к вечеру сочинит, надо лишь посидеть и подумать хорошенько. С этим проблем не будет». После выброса весь состав совета директоров традиционно следился в Ухту делать вид, что их интересует еще что-то, кроме объемов добычи нефти тип x и нагрузка на Прокопенко на несколько дней уменьшилась. В кабинет вошла секретарша с подносом в руках. «Ваш чай, Максим Анатольевич». Она постелила на стол шелковую салфетку, выставила хрустальный чайник, стакан и сахарницу. Лейтенант Хантер сообщил. что может быть у вас в 19.30. Подтвердить ему встречу? «Подтверждайте», – велел чиновник. «И до тех пор меня ни для кого нет, кроме совета директоров». Он довольно усмехнулся, мысленно потирая руки. «Очень неплохое решение. Лейтенант Хантер, он же Левин, племянник генерала Белова. Так сказать, королевская пешка. Если удастся грамотно ею сманипулировать, это будет сильный ход». Вряд ли, в случае необходимости выбора между салманским и родным племянником, Белов займет сторону Ферзя. Все-таки родственные связи, да и потом, как известно, у хорошего игрока и простая пешка может стать Ферзем. Вода в реке была мутной настолько, что видимость составляла едва метра полтора. Слишком много земли приносила с собой река, появляясь за границами ареала. Березов помнил из теоретического курса. Ученые так и не смогли внятно объяснить, куда в р е а л е деваются реки и откуда они появляются у его границ. Чтобы не потерять р а с а в мутной воде, Ивану приходилось плыть, почти упираясь головой в его пятки. Что сразу же напомнило ему болта и узкий коридор между двумя мощными аномалиями. Он даже невольно улыбнулся. Что-то общее в этом явно было. Но иначе как способность находить себе проблемы посерьезнее. Двигаться пришлось довольно долго, кислородный баллон передавали друг другу, поочередно делая вдох. Иван дышал раз в минуту и отметил, что раз держался под водой довольно неплохо, обходясь без воздуха секунд по 30. Для не имеющего специальной подготовки человека это было очень даже хорошо, учитывая, что ему приходилось не просто плыть, но и ориентироваться в мутной воде и тащить на себе балласт. Мешок с одеждой березов нацепил на себя. чтобы облегчить трассу задачу. Речка действительно оказалась совсем не глубокой, и чтобы случайно не обнаружить себя, им приходилось едва ли не ползти по дну. Если бы не сильная замутненность воды пройти незамеченными на столь малой глубине вряд ли бы получилось. Серьезно помогало то, что раз шел по реке не впервые и ни разу не отклонился от максимально глубокой части русла. Через дыру в перегораживающей реку и р е ш е т к и Пролезли без проблем. И Иван оценил обстоятельность, с которой раз подошел к делу. Отверстие он сделал настолько широким, что в него можно было легко пройти, и будучи в полном водолазном снаряжении. С одной стороны, даже странно, что охрана ни разу не позаботилась проверить состояние решетки. С другой, в том не было ничего удивительного. Кто мог предположить, что решетку подпилят еще до окончания строительства, до введения и э к с п л у а т а ц и ю охранных систем? Вряд ли сейчас кому-либо придет в голову пересекать внутренний периметр именно в этой части пояса, рядом с городком Рао. Тут каждый километр напичкан датчиками и патрулируется как по земле, так и по воздуху. Есть гораздо менее опасные участки, где сталкеры могут попытать счастье. Раз вел Березова по речке до тех пор, пока т а н е покинула открытое пространство. Углубившись в лес, она быстро обмелела, и молодой поисковик, остановившись, встал на ноги. Заметив остановку, Иван вынырнул следом. «Приплыли», – устало произнес р а з т у т нас не видно, да и река дальше м е л е е до состояния ручья. Надо одеваться побыстрее. Вдоль реки патрульный вертолет каждый час п р о х о д я т Они вылезли на берег и укрылись от воздушного наблюдения за ближайшим деревом с наиболее густой кроной. Березов отдал Расу мешок с поклажей, и парень извлек оттуда их одежду и полотенце. Пока р а з возился с манометром кислородного баллона, Иван быстро вытерся и бросил ему полотенце. е р а з поторопись!» Он принялся зашнуровывать ботинки. «Если п а т р у л ь н а я в е р т у ш к а задействовать тепловизор, это убежище будет ненадежнее, чем лист бумаги, которым пытаются закрыть прожектор. Я хотел вернуться в зону». Парень разочарованно отложил в сторону баллон. «У меня два дня выходных. Думал потратить их с пользой. Но баллон надо перезаряжать». Туда еще доплыву, а на обратный путь не хватит. Он же маленький совсем, быстро разряжается. Придется в город ехать. «Извини, если подвел...» — Иван коротко развел руками. «Выбора у меня было немного. Только связывать тебя смысла нет. Ты же не станешь объяснять следствие, как именно вывел меня из зоны?» «Это верно. Про зону лучше не вспоминать», — хихикнул раз, вытираясь. «Хорошо, что здесь нет синьки. Сожрала бы уже дрянь синюшная». «Я могу д о в е с т и вас до базы спецотряда. У меня тут недалеко квадроцикл стоит. Он служебный, на нем разрешено по поясу ездить. Так что вопросов никто не задаст, и через КТП проедем по моему пропуску». «И как же ты это потом объяснишь?» – удивился Березов. «Мол, катался с тебя по поясу, прогуливался, никого не трогал, и тут тебе попался до нельзя кровожадный туман, который похитил тебя вместе с квадроциклом и заставил ехать на базу особ». А что, так и скажу, раз заулыбался, натягивая камуфляж, чем неправдивая история. Скажу, что рулевое на квадроцикле пошаливает, это и в самом деле так. Вот и выехал на пересеченную местность, разобраться, гнать его в ремонт или нет. А то на нашу ремонтную станцию, как загонишь м а ш и н а так считай пару недель ковырять и будут. Вот я не стал торопиться, десятки километров пешком по поясу до зоны и обратно что-то не очень хочется топать. «Как знаешь», – кивнул Иван. «Тебе виднее. Я от помощи не откажусь». «Туман, несколько в и н о в а т о спросил р а з а вы точно не помните, как попали в Красное? Мне туда очень-очень надо. Правда». «Не помню, р а з Березов полезно потёр лоб. «Честно, тебе бы я сказал. Но я действительно ничего не могу вспомнить. Одни обрывки, да и те словно в белом тумане. Если вспомню что, обязательно скажу». «Туман в тумане», – улыбнулся р а з з в у ч и т Пойдемте к дороге. Тот недалеко». Квадроцикл обнаружился в полукилометре от речки, среди двух крупных кустов. Иван вновь оценил деловую хватку молодого поисковика. Машина была заботливо укрыта от дождя полиэтиленом, поверх которого р а з набросил свернутую в два слоя маскировочную сеть. Заметить его можно, только подойдя практически в упор. Березов занял сиденье за водителем и раз завел мотор. До городка РАО добрались быстро. Охрана КТП знала раз и в лицо. Система контроля допуска исправно идентифицировала электронную карточку его пропуска. И никаких вопросов не возникло. Никто не ожидал в городке непрошенных гостей. Сталкеры и бандиты стараются держаться от него как можно дальше. Постороннему человеку внутри городка не попасть даже из сектора в сектор, не говоря уже о том, чтобы войти в какое-либо здание. Везде нужны пропуска, в каждом секторе стоят наблюдательные вышки, проводятся патрулирования. Охранники на КТП прекрасно знали об этом, и потому восприняли появление раса, как обычное возвращение из поиска. Ворота открылись, и квадроцикл въехал внутрь. «Может, тебе все-таки стоило полежать с Вязаном какое-то время?» хмыкнул Иван, когда КТП остался позади. «Ты слишком рискуешь». Он снял с головы раса ф о р м е н н а я камуфлированные кепи и надел его, надвинув козырек на глаза. — Так лучше. Поехали на базу особ. — У тебя допуск есть? — Только в сектор службы безопасности. Парнишка выехал на центральную дорогу городка. Особ к себе никого не пускает. Просто так. — Этого достаточно, — оценил Иван. — Довези до нашего КПП. Дальше я разберусь. Когда через несколько минут Раз остановил квадроцикл у КПП б а з а особ, Березов кивнул ему на двери. «Пойдем», – он слез на землю, – «как зайдем внутрь, отвлеки дежурного на пару секунд, главное, чтобы он посмотрел на тебя, дальше будешь вести себя, словно ты захвачен в заложники». Раз пошел к дверям, и Иван последовал за ним, пристраиваясь так, чтобы фигура поисковика максимально заслоняла его от обзора камеры видеонаблюдения. Они подошли к входу. Рас нажал на кнопку вызова и помахал рукой в камеру. Его узнали и спустя секунду автоматика дверного замка щелкнула, отпирая двери. Парнишка зашел внутрь и Березов скользнул за ним. «Привет, Рас!» Из дежурки выглянул боец со свежей бинтовой повязкой на руке и Иван узнал шороха. «Зря приехал, на базе нет никого. Чем могу помочь?» Он попытался перевести взгляд на Березова. Но тот молниеносным рывком оказался у него за спиной. И рванувшаяся за пистолетом рука Шороха уткнулась в пустую кобуру. «Ты чего творишь, мужик? Верни ствол!» Он попытался обернуться и замер, почувствовав, как пистолет уткнулся ему в позвоночник. «Стой спокойно, Шорох», – тихо сказал б е р е з а делая шаг назад, «чтобы разорвать дистанцию и не дать противнику возможности предпринять попытку выбить у него из рук оружие». «Не оборачивайся, не шуми, и все закончится хорошо. И ты тоже замри», – грозно добавил он в сторону раса. «Что за хрень здесь творится?» Шорох слегка опешил, но дергаться не стал. «Туман?» «Ты удивишься», – раздался из глубины КПП знакомый Бас. «Но это действительно он. И хрень в том, что теперь у него два ствола. И это меня несколько беспокоит». Медведь стоял в противоположных дверях с пистолетом в руке. И хмуро разглядывал представшую перед его глазами картину. В проходе перед турникетами испуганно съюжился р а з Рядом с ним, перекрывая собой вход в дежурное помещение, замер Шорох, за которым практически не было видно Березова с пистолетами в обеих руках. «Ты как его прошляпил?» С любопытством поинтересовался здоровяк у Шороха. «Не знаю», — огрынулся з тот. «Он зашел вслед за Расом и сразу у меня за спиной оказался». «Я не успел». Не расстраивайся из-за этого, посоветовал Иван. Ты не первый. Знаешь, Туман, произнес Медведь. Мы считали, что ты умер. Не может быть, коротко усмехнулся Березов. Можно я угадаю. ф е р с Лемуров вернулись из зоны и сообщили о том, что я подлый найми ЦРУ, Ми-6, м а с а д а и Парагвайской разведки одновременно, и что я убил Ветра, когда он выследил меня у той самой нелегальной лабы. Но перед смертью... Он успел столкнуть меня в аномалию, где я и сдох, как собака. А они героически сражались с моими сообщниками и уничтожили лабу и весь рассадник зла. И даже принесли доказательства подлого убийства. Мой автомат, из которого ветер был убит очередью в спину. Я нигде не ошибся. Не совсем. Медведь внимательно смотрел на него. Как думаешь, туман, я успею выстрелить первым? Из пистолета нахмурился Березов, не двигаясь с места. «Ты что, не читал мое личное дело?» «Впрочем, ты можешь попробовать. Кто ж е не дает?» «Читал», — хмыкнул здоровяк. «И в тире с тобой был. Иначе бы уже попробовал. Что ж, раз ты живой, значит, в аномалию ты не попал. И на раненого ты тоже не похож. Хотя ф е р с принес твой латник весь твоей же крови. Все это немного необычно. Не хочешь рассказать мне что-нибудь? Как-нибудь позже». клятвенно пообещал Иван, сейчас я несколько занят. Где ф е р с л и м у р о м Видишь ли, у меня к ним срочное дело. Шорох сказал, что на базе никого нет. Это все сильно осложняет. — Тебе следовало позвонить заранее и предупредить о своем визите, — фыркнул Медведь. Все улетели десять минут назад. Вернуться не скоро. — Куда именно? — уточнил Березов. — Я не ленивый, могу и следом пойти.